Понятно, что прежде всего нуждались в книгах во дворце и в посольском приказе, и книги строились в двух экземплярах: один брался наверх к великому государю, другой отдавался в посольский приказ. Посол, отправлявшийся за границу, преимущественно в Польшу, привозил с собой большое количество польских и латинских книг. Князь Репнин-Оболенский, будучи послан в Польшу в 1653 году по государеву указу, купил там следующие книги. Лексикон славяно-русский дано 4,5 злотых польских. Гранограф Писецкого дано 10 злотых. Дикционер или лексикон гданский на трех языках, на немецком, латинском и польском, дано 15 злотых. Гвагвин дано 40 злотых. Библия на польском языке дано 50 злотых. Книга описания Польши дано 24 злотых, да от переплета 6 злотых. Конституция нынешнего 161 года дано «Левок». Всего куплено книг на 25 злотых. Легко представить, что два знаменитых начальника посольского приказа, два знаменитых западника, Ардин Нащекин и Матвеев, будут самыми усердными собирателями иностранных книг. В 1669 году Ардину Нащекину прислано было из-за границы 82 латинские книги. Справки непосредственно по русским летописям и хроникам иностранным были тяжелы. И явилась необходимость делать из них выборки, а прежде всего составлять наглядные генеалогические таблицы с порсунами, портретами, государей и их гербами. Причем как для царя, так и для посольского прихаза необходимо было означить, какой российский государь с какими иностранными государями имел сношение. Матвеев в посольском приказе с товарищами своими, с приказными людьми и переводчиками, сделал государственную большую книгу описание великих князей и царей российских, откуда корень их государский изыди, и которые великие князи и цари с великими ж государи окрестными, с христианскими и с мусульманскими были в ссылках, и как великих государей именования и титлы писаны к ним. «Да в той же книге писаны великих князей и царей, и вселенских, и московских патриархов, и римского папы, и окрестных государей всех, персоны и гербы». Персоны эти писали иконописцы Иван Максимов и Дмитрий Львов. Пять месяцев. Великий государь указал этой книге быть в посольском приказе, О себе и сыну своему царевичу Федору Алексеевичу указал сделать две такие же книги и в прибавку написать персоны детей своих всех и польских королей и Стефана, Абатура, Батурия. В том же роде диак Грибоедов построил историю, серечь повесть или сказание вкратце о благочестно державствующих и свято поживших боговинченных царях и великих князях, и же в расистии земли, богоугодно державствующих. Труд Грибоедова представляет генеалогическое перечисление лиц с прибавлением ветеватых похвал. Цель – вывести род московских государей и примкнуть к ним новую династию. Перечисление государей начинается с Владимира Святого. О переходе первенствующего значения от южных князей к северным говорится так. По представлении же великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха «Российское царство начат разделяться на многие начала, и первоначальство же киевское, и с честью начинашееся переходите и нама». Истинный же наследник Отечества Российского царствия великий князь Георгий Долгорукий и же бысть седьмой сын великого князя Владимира Мономаха аще и не в Киеве тогда начальствуя, но в Суждали государствуя и в Ростове честью же приспевая паче всех братьей своих. Описав изгнание из Киева Игоря Ольговича, Зиеславом Мстиславовичем, автор говорит: великий же князь Георгий Владимирович тогда государствуя в Богу спасаемом граде Москве, обновляя в нем первоначальственное Скипетра державе благочестивого царствия, ижди ныне благородное их семя царское преславно царствуют. Перечислив сыновей Долгорукова, Грибоедов продолжает: из них же Ученися Российского царства наследник истинный, корнеплодитель первоначальствующим Российским самодержцем, богохранимый великий князь Всеволод. И уже тогда киевские велиции князи подручны бяху владимирским самодержцам. В Граде-бо-Владимире, тогда начальство, удержавшееся